Прежде чем выйти из дома, Шелленберг позвонил лейтенанту Заранске и приказал к десяти утра доставить обоих русских дип-разведчиков в его кабинет, чтобы лично познакомиться с ними. Первым Заранский ввел зверянина. Мельком взглянув на него, Шелленберг понял, что это и есть тот самый разведчик русских, которого Ролька слегка изувечил. Правый глаз его неизвестил. Все еще был охвачен фиолетовым полунимбом, щека распухла и оставалась рассеченной, как и его основательно разбухший подбородок, на котором все еще виднелись курочки запекшейся крови. А ведь убил его Рольки не однажды, и при том вполне профессионально, — заметил бригады фюрер. Впрочем, возможно, часть этих произведений искусства оставлена была и тюремщиками. Садитесь, товарищ Зверянин. Как ваше самочувствие? Слово товарищ Шелленберг произнёс на почти безупречном русском, остальное Зверянин понял без перевода. А моё самочувствие вам судить проще, чем мне, угрюмо ответил русский под почти синхронный перевод Заранский. А сколько видите моё лицо? А как вы думаете? Если бы наш замаскированный под дипломата-разведчик оказался в вашем НКВД, вид у него был бы лучше? Не лучше. Там тоже сидят мастера кулачного боя. Зверянину было под сорок. Это был рослый, крепкий мужчина со скуластым матерым лицом и рыжеватыми под германца волосами. В отчетах для прессы о начале таких переговоров Было высказано, беседа прошла в дружеской обстановке и в духе полного взаимопонимания. А теперь уже так, не для протокола, как коллега коллеги. Вы еще считаете, что ваше задержание было неоправданным и ваша вина не доказана? С минуту зверянин напряженно самоистязающе молчал. Шелленберг до сих пор не предложил ему стул. Справедливо полагая, что право сидеть перед ним русский ещё должен заслужить. Пусть он всё ещё чувствует себя подследственным, пребывающим между плахой и свободой. Но ну, а что касается молчания русского дипломата, бригаде-фюрер прекрасно понимал, что за ним скрывается. Дверянину не трудно было предположить, что после допросов в гестапо а веря здесь неминуемо начнутся допросы и в его родном НКВД, где он вынужден будет мучительно доказывать, что в провале вины его не было. Во время допросов он молчал, и ни один из тех 50 русских агентов, которых пытают сейчас в подвалах Гестапо, не арестован по его вине, здесь его совесть чиста. Вот только доказать это будет непросто. Напомню вам, Зверянин, что ещё вчера утром вы признали. Мне представлены такие доказательства, опровергать которые уже невозможно. Вы отказываетесь от этих слов? В общем-то нет, едва слышно проговорил русский. Уже здесь в Берлине его успели немного причесать, и теперь на нём был слегка мешковатый, светлый под кремовый парусный костюм. и новая белая рубашка без галстука. На дипломатическом приеме в таком одеянии, понятное дело, не появишься, но для дальней поездки в летнюю жару оно вполне подходило. — Как-то слишком уж не смело вы это произносите, капитан Зверянин. Наугад возвел его воинское звание бригады фюрер. — Или, может быть, все еще сомневаетесь в этом? — Если сомневаетесь... Когда мы пригласим сюда посла Деканозова и проведём несколько очных ставок с арестованными по вашему делу представителями управления снабжения наших сухопутных сил, всех прочих германцев и поляков, сопровождая эти очные свидания медленным, вдумчивым чтением протоколов ваших допросов в присутствии посла и даже предоставив ему копии который он сможет приложить к отчету, заставленному по требованию НКВД. Такая постановка финальной сцены прощания с Германией вас устраивает?» Шелленберг с ухмылкой понаблюдал, как, поигрывая с жалваками, зверянин мучительно размышляет. Тогда во времен допросов он не верил, что посол сумеет вытащить его из подвалов гестапо, и признавал свою вину, не для того, чтобы спасти жизнь. Кто там станет тененька со мной посреди войны? А только для того, чтобы уменьшить пытки, ослабить страдания во время допросов. Но теперь получалось так, что в ГИСта по с ним ещё пытаются разговаривать. А вот в КВД последуют настоящие пытки и вопросы будут до примитивности простые. Почему схватили? Кого выдал во время допросов? Почему признал себя виновным? Почему поддался на вербовку Аббера? Нет, мрачно признал русский гип-шпион. Такой финал нежелателен. Тогда, пожалуйста, отчетливо, внятно выскажите все то, что уже пытались высказывать по поводу своего задержания и своей вины перед Рейхом. доказаны нашими следователями вины. Если вы это сделаете, мы учтём ваше раскаяние и не станем передавать для публикации в шведской и прочей прессе подробности ваших допросов и вообще подробности этого дела. В противном случае мы вынуждены будем публично доказывать правомерность вашего ареста. Я поставлен был перед такими фактами, «И такими доказательствами!» — пересохшим от волнения голосом произнес зверянин, «при которых отрицать какую-либо часть инкриминированной мне вины уже невозможно». Произнеся это зверянин, из-под лоб я взглянул сначала на переводчика, а затем на Шелленберга, как ученик, проходящий от двор в школу декламаторов. «Не скрою...» Это уже более-менее внятно. А вы отдаете себе отчет в том, что если бы не вымешалась наша служба СД, из подвала в гестапо вы уже не вырвались бы. Отдаю. Да, не хотелось бы мне оказаться сейчас в шкуре этого человека. Философично держал паузу бригады фюрера СС. Тогда почему? Почему? Даже после предъявления вам совершенно непровержимых доказательств вы пытались их отрицать, ведь вы же пользуетесь дипломатическим иммунитетом. И если бы вы были более благоразумны, нам не пришлось бы буквально вырывать вас из рук гестапо. Хотя, если честно, мы и сейчас не уверены, стоит ли нам рекомендовать и Министерству иностранных дел и высшему руководству страны, Отпускать вас, прежде чем будут обнаружены радиопередатчик, шифры, радисты и его группа охраны. Но вы же понимаете, что даже если бы радист и в самом деле существовал, и я знал его явки, все равно после шумных массовых арестов рацию свою он давно законсервировал, от старых явок отказался, Данцик и его крестности оставил. И даже вполне возможно, что в эти минуты он подъедет к линии фронта в форме германского офицера. И именно поэтому мы и не пытаемся загнать наши с вами отношения в дипломатический тупик, из которого трудно будет выбраться и вам, и нам. Кстати, кто из вас двоих старше по званию и положению в вашей разведгруппе? Нет-нет, это опять же не для протокола. Просто сейчас нам придётся решать несколько вопросов, связанных с вашей переброской в Советский Союз. Шелленберг знал, что арестованные ещё не посвящены в план обмена дипломатическим персоналом двух империй. Поэтому спокойно мог спекулировать на сложности их переправки. Смаляков после некоторого колебаний признал Зверянин старший Смаляков Когда зверянины на уводили Жранский устроил всё так, что он буквально столкнулся в дверях со своим шефом Смоляковым. Но почувствовав неловкость, оба отвернулись в разные стороны. Вы подтверждаете всё то, что говорили на допросе? спросил Шелленберг, не давая арестованному не смотреть, не опомниться. Подтверждаю. Почему вы сразу же не признались, что что уже было доказано материалами следствия потому что после ваших допросов начнётся дознание сначала прямо в посольстве у деканозова а затем там в Москве на Лубянке где за дело примутся нководисты а почему вы решили что вас освободят и вернут в посольство анализ ситуации показывает да и поведение ваших офицеров профессионально признал бригаде фюрер вот только окончательный вопрос ещё не решён всё зависит от вашего поведения насколько я понял вы не рады возвращению в Россию смаляков замешкался затем словно бы вспомнил о чём-то переёрнул плечами и попытался вскинуть подбородок почему не рад это моя родина К тому же Германия развязала войну. Понятно, господин Смолякух, понятно. Вы боитесь допросов в НКВД и 10 лет без права переписки. Как там будет дальше, увидим, а пока молитесь Богу, что нам удалось вырвать вас из рук нашего германского НКВД. И потом учтите, даже если бы вы захотели сейчас остаться в Германии, мы не смогли бы вас принять. Ибо Деканозов не покинет пределы рейха, пока не увидит вас, живыми или мертвыми, в своем дипломатическом вагоне. Причем он предпочел бы увидеть вас с мертвыми. Это позволило бы ему представить вас обоих в Москве как героев, как мучеников, погибших в застенках гестапо, но никого не выдавших и ничего существенного не сообщивших. «Это понятно». прецедился Маляков, тоскливо глядя куда-то в окно. В таком случае, оговорим детали вашего путешествия. Поезд с законосовым и членами его посольства уйдёт в сторону Софии без вас. С вами ещё побеседуют наши сотрудники, а потом вас доставят в Софию еле прямо в Свиленград на специальном самолёте. Это даст нам возможность уточнить кое-какие вопросы, которые возникли к вам у нашей службы безопасности. А вам прийти в себя, немного отдохнуть, жить вы будете в отеле, ресторанное питание, неплохой номер. Пользуйтесь нашей добротой, самолётов. Ведь ещё неизвестно, как к вам отнесутся в Москве в НКВД. Но «Если вы отправите нас на спецсамолете, в Москве сразу же истолкует это как свидетельство нашего предательства. То есть получится так, что вроде бы мы все рассказали, вы нас перевербовали и со всеми почестями отправили на спецсамолете. А разве наши службы предлагали вам стать германским агентом?» «Нет». «Вот вы видите». Шленберг поднялся и минут у постоял спиной к Смолякову, осматривая часть внутреннего дворика, открывавшейся из окна его кабинета. Так и объясните своим НКВДистам, что о вербовке не было и речи. Ну кто там поверит? изумился Смоляков, особенно если вы отправите нас в Свиленград самолётом. Вы правы, никто не поверит. «А почему они должны верить вам?» «Тогда зачем же вы решили отправлять нас отдельным самолетом?» Шелленберг наконец повернулся к нему лицом и Смоляков мог видеть, как на еще довольно молодом, аристократически холеном лице Шелленберга заиграла садистская улыбка. «А почему вы считаете, что мы обязаны спасать вас от НКВ-дистов, поддерживать вас?» Во люсти ваша Реннаме, почему вы так решили, господин Смоляков? Вы в течение нескольких лет руководили у нас в стране целой группой шпионов. Вы завербовали в свою преступную организацию десятки германских граждан. Вы нанесли урон безопасности Третьего Рейха. И после всего этого требуете от руководства имперской службы безопасности, чтобы мы оберегали вас от подозрений вашего советского гестапо Смоляков смотрел на него широко раскрытыми и испуганными глазами телища его двигались однако нужных слов он так и не находил Ну, коли уж вы отпускаете нас, ну и что? В наших кровных интересах сделать всё возможное чтобы НКВД арестовало вас как только вы пересечёте границу Союза, а затем после пыток и издевательств расстреляло как трусов, изменников и агентов Абера или Гестапо, что особого значения не имеет. Ну хорошо, что мы должны сделать? Рассказать нам всю правду. Я же обещаю вам, что всё будет представлено так, будто вы никого не выдали. Наоборот, сами стали жертвой слабонервности одного из тех, кто проходит по вашему делу. Детали мы берем на себя. Никакого предательства с вашей стороны здесь уже не будет. Вы и так изобличены. Деканозов и прочие НКВД-дисты вам уже не доверяют. Поэтому ваше спасение в нашем заступничестве».